Глава 14. Открытие подполковника Таубе. Таубе сидел в кабинете и второй раз перечитывал письмо Лыкова. Его недавно занес доктор, приплывший из Корсаковского Александровск, за лекарствами. Алексей сообщал, что устроил их приятеля на хорошее место. Тот осваивается и шлет поклон. Значит, Буфаленок начал свою каторжную легенду, и у него все благополучно. Еще Лыков звал барона на охоту. Он пока ищет, где зверя больше, и через пару недель можно будет приезжать с меделянами. Таубы и сам уже собирался навестить Корсаковск. Он осмотрел три роты из четырех. Оставалось проинспектировать лишь роту капитана Кусанова. Алексей же предупреждал, что спешить к нему не надо. Он еще не напал на след но за две недели наверняка продвинется в розыске, и тогда ему понадобится и Таубе, и Передерий со своими людьми. Что ж, обождем пока с инспекцией. Внимание барона отвлекли голоса в приемной. Один принадлежал штабс-капитану как Кахнову, а что-то дал Донил, как всегда, излишне громко. «Говоришь ему, говоришь, о толку никакого», — раздраженно подумал Таубе. Второй голос возражал. Тихо, но настойчиво. Подполковник прислушался и понял, что приехал Бесиркин. Убрав письмо в стол, он вышел в приемную. «Здравствуйте, Сергей Иванович, рад вас видеть». Адъютант пояснил с досадой. «Я пытался убедить, что вы заняты, а он не слушает». Барон пожал гостю руку и пригласил в кабинет. А Живину Кахнову сказал. «Ротные командиры, главные здесь люди». «Намного более важный, чем мы с вами. Впредь учтите, что все они входят ко мне без доклада в любое время дня и ночи». Обиженный адъютант удалился. Барон послал Вестового за чаем, усадил Бесиркина, сам устроился напротив и спросил. «Что случилось? Вы ведь не просто так приехали?» «Вот, Виктор Рингольдович». Бесиркин выложил на стол несколько исписанных листков – Нашли в комнате Тарасюка. Делали починку. Заметили, что половица шатается. Подняли ее, а там... Тарасюк был бывший рыковский фельдфебель. Сейчас он сидел на батальонной гауптвахте, и аудитор готовился передать его дело в суд. Таубе взял верхний листок. Там значилось 15 фамилий, все польские. Напротив каждой стояло число. 500, 425, 610... Кое-где указывалось иначе. Шесть ф зол четыре ф зол на ведомость. Это что, Тарасюк вел учет своим взяткам? Видимо, да. Где деньгами брал, а где и золотым песком? А чьи фамилии удалось выяснить? Удалось. Изволите ли знать, в нынешних списках таких людей никого нет. Ни среди каторжных, ни среди поселенцев. А в каких есть? В прошлогодних. Там они все значатся. По большей части, каторжные второго-третьего разрядов, но двое бессрочных. Фиалковский и сбожа. Хм. И за год все пятнадцать человек убыли из округа. Как это вышло? Говорят, ваш Бутаков каждого у себя знает поименно. Правду, говорят, подтвердил Сергей Иванович. Я у него и спросил. Арсений Михайлович помог разобраться, переписку поднял. И выяснилось, что все эти паны в течение прошлого года были переведены в Корсаковский или Александровский округа по распоряжению преимущественно статского советника Гисберт-Судницкого, помощника начальника острова. «Так», — задумался Таобе, — «ну и что? Видимо, в них была надобность. Гизберт имел ведь право на такие действия?» «Имел, как же. Второе лицо на Сахалине после его превосходительства». Но почему бумаги в тайнике спрятаны? И за что с поляков собирали деньги? Ежели, конечно, шкура Тарасюк записывал взятку, а не что иное. Вот я решил вам находку показать. Правильно сделали, одобрил действие ротного командир батальона. Вместе поищем ответ. Поляки. Может, Гизберт своим землякам решил облегчение сделать? Польская солидарность – вещь знаменитая. «Вы, Виктор Рингольдович, другие бумаги посмотрите». Подполковник взял два следующих листка и озадачился. «В одном было восемь еврейских фамилий, а во втором пять грузинских. И тоже с числами напротив». «Широкая душа у нашего пана». «Эти тоже взяты в другие округа?» «Точно так». Одно или два отношения подписаны самим каноновичем, но по большей части Гизберт студницким «А где сейчас эти люди? Кто из них отослан в Корсаковск, а кто сюда?» «Вы не догадались спросить у Бутакова?» «Догадался», — обрадовал подполковника штабс-капитан. «Вот тут Арсений Михайлович поставил лидеры, видите? Где К, это значит там Корсаковск, а где А — Александровск». «Очень хорошо. Так...» Из поляков под буквой «А» семеро. С них и начнем. Корсаковск далеко, а здешних мы быстро отыщем. Только вот как нам справку навести, чтоб никого не насторожить? Таубе задумался, действительно, у кого спросить. Начальник округа Таскин, человек себе на уме. С чего это вдруг батальонный командир стал интересоваться, где такие-то арестанты? Его дело караулить. На официальный запрос, скорее всего, не ответят. А на приватный. Да и что спросить? Ну, подумаешь, перевели каторжных из одного округа в другой. Каждый день такое делается. И никто из военных не сует свой нос. Можно, конечно, найти писарька из канцелярии, дать ему трешку. Что ж, подытожим, Сергей Иванович. В тайнике у взяточника Тарасюка лежат три записки. Поляки, евреи, кавказцы. Напротив каждой фамилии Суммы. И все эти люди выбыли из Тымовского округа по распоряжению Гизберт-Студницкого. Так? Точно так. И еще мы знаем, что бывший Фельдфебель брал деньги с Иванов, помогая им с побегом. И это настораживает. Почему? Удивился Бесеркин. Поляки с кавказцами никуда не бежали. Какая тут связь? Их просто перевели. Тарасюк – нижний чин, его к Гисперту и на порог-то не пустят. Нет, это разное. Не уверен. Я вчера говорил с аудитором, что ведет его дело. Тарасюк молчит и держится самоуверенно. Так, словно бы у него есть высокий покровитель. Офицеры переглянулись. Поляки, евреи, Иваны. И второй человек в сахалинской табели о рангах. Каким он тут боком? И как ввести против него расследование? Здесь чихнешь у себя в спальне, а тебе со всей улицы кричать: «Будьте здоровы!» Сергей Иванович, официально ты нам не ответят, только насторожим. Нужно ваше знание людей. Нет ли у вас в канцелярии Александровского округа приятелей или бывших подчиненных, которые ответят на вопрос частным образом? «Приятелей таких нет», — ответил Бесиркин. «Мы военные с чиновниками не очень». «Ну, разве кто из нашей роты?» «Дайте подумать». Зыков уплыл, Шевунов тоже уплыл. «Ага, есть такой, Платон Арзамасцев». «Кто он?» «Отставной Ефрейтор, трезвый, честный. Меверус ему хода не давал. Не то быть бы сейчас Платону унтер-офицером». «А где Арзамасцев теперь?» водитель в канцелярии округа женился недавно». «Ответит он на ваш секретный запрос». «Что, если не захочет?» «Ответит», — уверенно заявил штабс-капитан. «Я его всегда поддерживал». «Ну и хорошо. Идите к нему прямо сейчас. А я пока вызову Тарасюка и покажу находку. Вдруг да огорошу». Бесиркин ушел, а к таубе привели фельдфебеля. Тот смотрел волком. Угрюмый, настороженный. Подполковник выложил перед ним три листка. «Что это?» «Не могу знать», — ответил арестант, отворачиваясь от бумаг. «Рука твоя». «Осмелюсь доложить, писанины вроде много было. Всего не упомнишь». «Врешь, тарасек. Эти списки нашли у тебя под половицей. Посмотри внимательно и ответь, что в них. Не усугубляй свои вины». «Не то совсем худо станет». Бывший Фельдфебель молчал. «На его высокородие господина Гизберт Судницкого, надеешься?» — спросил наугад Таубе. «Зря». Тарасюк вздрогнул и покосился на офицера с тревогой. «Дурак! Когда это паны русским помогали? Бросил он тебя! Тут скоро такое начнется, что, дай бог, самому спастись. Говори!» Но Фельдфебель уже взял себя в руки. «Не, я подожду». И больше не ответил ни на один вопрос. Тауба вернул его под замок, а начальнику караула запиской приказал наблюдать за всеми свиданиями арестанта. Вскоре пришел рапорт, что Ники Заварзин, поселенец, принес Тарасюку пирог с рыбой. А еще через полчаса прибежал вестовой и сообщил новость. Фетфевель едва не погиб. Он отравился пирогом, но успел позвать на помощь. Батальонный лазарет по соседству с Голтвахтой, и это спасло арестанта. Доктор сделал промывание желудка. Тарасюк хочет что-то сказать командиру батальона. События вдруг закрутились с неимоверной быстротой. Пока Таубе надевал портупею, ввалился взволнованный Бесиркин. Виктор Инкольдович, чудеса! Никого из нашего списка на Сахалине нету. Как нет? А куда не делись? А выяснить пока не удалось. Но поныне значится ни в одной ведомости. Арзамасцев проверил все, что можно. И каторжных, и поселенцев, и живых, и умерших. По всем округам пусто. То есть из Тымовского они выбыли и никуда не прибыли? Точно так. Ну, Гисперт, влип, ухмыльнулся барон. Своих земляков решил от каторги избавить. Сам теперь в нее угодит. «Изволите ли знать, — поправил начальника Бесиргин. евреев тоже никого нету, и кавказцев?» Таубе так и сел. «Не понимаю. Этих-то зачем? Разве только он за деньги организует с острова Побии? Но какова наглость? Тридцать человек спрятать?» «Арестовать Гизберта генерал не даст, — тихо сказал Сергей Иванович. «Бенедикт Станиславович, лицо приближенное, все важные бумаги готовит». А эти листы ничего не докажут. А вот это мы сейчас узнаем. Только что сообщили, Тарасюка пытались отравить. Прямо на гауптвахте. Он выжил и хочет мне в чем-то сознаться. Пойдемте. Когда офицеры появились в палате, Фельдфебель лежал на койке и скулил. Он был основательно напуган. Увидав начальство, попробовал встать, но у него не получилось. Лежи, приказал барон. Но «Ну, что я тебе говорил? Ты им живой нафиг не нужен. Сознавайся, облегчи душу. «Ваше высокоблагородие, ничего не выдаю. Видите только, чтобы мою персону усиленно охраняли. Никого пусть не пускают. И решетки на окна непременно». Таубе рассердился. «Это кто тут персона? Ты, что ли?» «Говори живо, как с Гибертом снюкался». И Фельдфебель стал рассказывать. «Самого-то его я ни разу не видел, и показаний дать не могу. Только на его лакея Смедовича». Он опять излягов, близкий к их высокородию человек. Вот тот Смидович меня и совратил. На что? Побеги спотворить. Э, на другой, значит, манер, как не как Иваны бегут. Что такое на другой манер? Ну, когда бумаги имеются. Выражайся яснее. Ну, как же вам обсказать-то об, об то? Тарасюк запутался в словах, но быстро нашелся. Когда, значит, в тайгу собирались фортовые, то моя задача была одна: облебастрить, как с тем же шуркой аспидом. Сначала выпустить их золотишка помыть с возвратом в узилище. Потом стало быть они делали ноги, а я помогал через пали перелезть. Их искали при Татарском проливе, а фортовые шли на Охотское море. Японцы их сопровождали. Что за японцы? Откуда они взялись? Не могу знать. Уже третий год, как они по возле Рыковского живут. С весны до осени, а зимою их не бывает. Где-то на мелких речках у них лагерь. Только Иваны избегают, косогласы идут, как тут. Ведут их до моря и сажают там на судно. И опять все тихо. Ты как с ними договаривался? Приходил от них человек по ночам. Мало-мало по-русски говорит, понять можно. Мы сверяли с ним список, считали по головам. Он давал золото. Ну, я в назначенный день ставил начальником караула или Щекатурина, или Точилкина. Им тоже часть песку перепадала. Ясно, засадим и их дальше. Дальше сам побег. Мастерили его фартовые, а мы только подсобляли, вот. А когда поляки или жиды уходили, там еще проще было. Те никуда не драпали, по тайге не скитались. Бутаков получал на них бумагу, перевести в другой округ. Их собирали в партию, статейные списки, довольствие чин как полагается, а ко мне приезжал Смедович, про которого я рек. Кто тебя, дурака, научил этим глупостям? Персона, узилище, рек. С журналов, что ли, начитался? Так точно. Вредно русскому фитфебелю журналы читать. Плохо выходит. Ну, продолжай. Слушаюсь, указанный Смидович привозил мне деньги. По получалось на круг, чем за Иванов. И бумажками, а не песком. Но тоже ничего. Главное, риску никакого. Ну, я опять снаряжал конвой из Щекотурина с Точилкиным. И куда они отводили партию? До Параная. Там садили в лодку и сплавляли до устья. Японцы их принимали и помещали на судно. Дальше нас не касалось. А где Смедович деньги брал, чтобы с тобой расплатиться? Не знаю. Выходит, со статским советником Гисберт Студницким ты лично не общался. Никак нет. Но догадаться несложно, что без него такие деяния... Э, дела, то есть, провернуть нельзя. Бумаги-то он подписывал. «Ладно, перескажешь все это аудитору. Он оформит, как добровольное признание. Спасибо, ваше благородие. Никого к тебе больше не попустим. Кормиться станешь из роты. Век буду Бога молить. Прощения просим за служебные наши ошибки и грехи». «У суда проси. Что за поселенец тебе яду принес?» Незнакомая мне личность, но сказался от Смедовича». Я обрадовался, что не забыли. А оно воно как вышло. На этих словах Фельдфебель зашлепал синими губами и впал в забытие. Офицеры крикнули доктора, а сами отправились к начальнику караула. Мешковатый, но сообразительный подпоручик доложил, что велел арестовать поселенца Заварзина сразу же после покушения. Сейчас тот сидит в свободной камере. Конючит, что хотел только заработать косушку. Мужика вызвали на допрос, и он подтвердил рассказ Фетфебеля, нанял его Смедович, вручил косушку и попросил отнести на гаутвахту посылку с пирогом. «А то ему самому увидишь ли ты некогда!» Вот отнес на свою голову. Заварзин подписал показания и был отпущен. Вскоре под усиленным караулом был доставлен и лакей. Рослый и вальяжный, Он больше походил на записного театрала, чем на ссыльно На вопросы Смедович отвечать отказался и стращал военных своим хозяинам. В итоге он сел в карцер. А вечером стало известно, что Заварзин отдал богу душу. Выпил подаренную лакеем водку и умер. Видимо, в косушке был яд, чтобы избавиться от свидетеля. И лишь расторопность начальника караула доставила следствию признание поселенца. После ужина барона Таубе вызвал к себе Каланович. Объяснение началось бурно. Генерал сидел, но офицеру сесть не предложил и сказал неприятным фальцетом: «Подполковник, на каком основании вы арестовали лакея моего помощника?» «Ваше превосходительство», — почтительно начал барон. «Позвольте поинтересоваться, почему вы озаботились судьбой этого человека? У вас в подчинении таких тысячи». А потому, мертвый государь, что я начальник острова, я, а не вы. Или флигель-адъютантские аксельбанты в голову ударили? Сейчас вот отобью экспресс-военному министру, чтобы вас немедленно заменили. Во-первых, это ничего не даст. Во-вторых, выслушайте сначала мои объяснения. Извольте. Сегодня утром упомянутый вами лакей, его фамилия Смедович пытался отравить фельдфибеля Тарасюка. Тот замешан в побеге уголовных из Рыковской тюрьмы и находится сейчас на гарнизонной галт-вахте. Вот рапорт доктора. Несчастный случай исключен. Было именно умышленное отравление. А вот это показание некого Заварзина, который и принес посылку с ядом. По просьбе Смедовича. Заварзин дал эти показания и ушел пить водку которую перед тем получил от этого поляка. Выпил и умер. Так лакей избавился от свидетеля, правда с запозданием. Генерал пробежал глазами бумаги, неприязненно уставился на барона и спросил «Ну и что?» «Попытка убийства лица, в отношении которого нами ведется следствие. Я должен разобраться». «Немедленно передайте лакея в окружное управление полиции. Разбираться будут там». Следствие открыл батальонный аудитор. И он доведет его до передачи в военный суд. «Нет, я немедленно телеграфирую военному министру. Прислали черти кого!» Терасек помогал устраивать побеги. «Была целая организация, и следы ведут сюда, в Александровский пост. Попытка устранить такого свидетеля – не шутка!» «Какие следы? Какая организация?» – покрылся белыми пятнами генерал. «Вы в своем уме?» Таубе выложил на стол несколько листов бумаги. Вот. Это списки. Их нашли в тайнике у Фельдфебеля. Поляки, евреи, кавказцы. Общим счетом 28 человек. Все они распоряжениями из вашей канцелярии были переведены в другие округа. Значит, тому была необходимость. Вам-то что за дело? Эти люди выбыли из Тымовского округа, но никуда не прибыли. Они бежали с Сахалина. Вот признание фельдфебеля Тарасюка. Кананович схватил протокол допроса и начал его читать. По мере ознакомления с текстом, голова генерала стала клониться к низу. Дойдя до конца, начальник острова кивнул на стул. «Садитесь». Тауга сел. Кананович смотрел тревожно. Костяшки его пальцев побелели. «Скажите, вы тоже прибыли сюда для секретного расследования? Как и Лыков?» Барон вынул из кармана документ и протянул его генералу. Это был открытый лист, подписанный товарищем министра внутренних дел Плеве. Тот обязывал всех чинов МВД оказывать флигель-адъютанту подполковнику барону Тауве полное содействие. Ваша догадка верна. Ведется секретная операция силами двух министерств – военного и внутренних дел. Почему мне об этом не сообщили? Ваше начальство донесло до вас истинную цель командировки надворного советника Лыкова и просило держать ее в тайне. Но вы немедленно разгласили эту тайну подчиненным. Кононович хотел сказать что-то резкое, но передумал, а тау бы продолжил. Владимир Осипович, у вас на острове творятся очень нехорошие вещи. Люди бегут десятками. Им помогают почему-то японцы. Никакой фельдфебель и никакой лакей не могли бы организовать дело в таких масштабах. Тут банкуют чины повыше. В ваших же интересах выяснить, кто именно злоупотребил вашим доверием. Я... Некоторые распоряжения о переводе подписаны лично вами. Генерал развел руками, кивая на заваленный бумагами стол. Верю. Вон их сколько каждый день. Большинство же подписал ваш помощник. Помните, как вы отпустили во Владивосток на лечение смотрителя воеводской тюрьмы? Прошу не повторять эту ошибку в отношении Гизберта студницкого Вы что, хотите арестовать Бенедикта Станиславовича? Но для этого нужны более серьезные основания. Из того, что вы мне предъявили, я причин для ареста не усматриваю. Я тоже. Пока. Идет следствие, и по его итогам будет суд. Там все и решится. Я подозреваю Гизберт Студницкого в том, что он способствовал бегству с Сахалина своих соотечественников, поляков. Возможно, из патриотических побуждений, возможно, из гуманных. Но побеги евреев и кавказцев устраивались им из скорости. За деньги. Каким-то образом сюда замешалась Якудза, японское преступное сообщество, наподобие Коморры. Именно она забирает беглых с побережья и доставляет в Японию. Вся эта история очень дурно пахнет. Погоны полетят. С петлицами. Я продолжаю следствие по делу Тарасюка. Смедович остается на батальонной голтвахте по обвинению в покушении на убийство. Я его никому не отдам. В Корсаковске собственное расследование ведет Лыков. «Мой вам совет, Владимир Осипович, тоже откройте дело. Например, о побеге из Тымовского округа 28 человек». «Так с трех сторон и прижмем злодеев». Выйдя от начальника острова, Таубе отправился на телеграф. Он отстучал депешу в уссурийскую пограничную бригаду штабс-капитану Артлебину, Бывший офицер военно-ученого комитета теперь воевал с кунхузами. Барону требовались опытные сотрудники, и Арт Лебен подходил по всем статьям. Главное же, он был близко. Виктор Рингольдович просил своего бывшего сослуживца срочно прибыть во Владивосток. Поселиться там в гостинице и телеграфировать барону свое местонахождение. На связь с ним выйдет штабс-капитан Бесиркин и объяснит задачу. Телеграмма была зашифрована кодом военно-ученого комитета. Затем подполковник послал вторую депешу уже в Петербург. Она адресовалась директору канцелярии военно-ученого комитета Бильдердингу. В депеше барон просил обеспечить прикомандирование в его Таубе распоряжение Артлевина сроком на месяц. Срочно, по непредвиденным обстоятельствам. А также привлечь к делу приморских жандармов. Теперь главное было наладить наблюдение. Смедович изолирован. Гисберт начнет метаться и прятать концы. Сам он с острова ускользнуть не сумеет. Слишком уж заметная фигура. Но у Бенедикта Станиславовича целый дом прислуги и полная канцелярия подчиненных. Кто-то из них тоже замешан в преступлениях. Сложный механизм побегов нуждался в помощниках. Сейчас поляк должен заморозить все операции. Для этого ему придется связаться со своими сообщниками. Тут бы и выявить их, но как? Заговор выстраивался не один год. Нужны плотная наружная слежка, контроль за корреспонденцией, внутреннее агентурное наблюдение. А у Таубе один Бесиркин и без того загруженный делами в роте. Вечером состоялось совещание. Сергей Иванович привел Арзамасцева. Скромный, но основательный бывший ефрейтор производил хорошее впечатление. Батальонный командир сразу обратился к нему по имени-отчеству и попросил содействия. «Платон Аннуфевич, вы человек статский, приказать я вам не могу. Более того, если ваше начальство узнает, что вы мне помогаете, им это очень не понравится». Письмоводитель крякнул, но промолчал. Он не спешил отказываться или соглашаться, хотел сначала понять, куда его втягивают. «Такого можно и обратно на службу позвать», — одобрительно подумал Таубе. «Когда все кончится. Мы, военные, подозреваем статского советника Гизберт студницкого в неблаговидных поступках». Арзамасов снова крякнул и начал ерзать на стуле. А именно в том, что он помогал каторжным сбежать с Сахалина, продолжил барон. За деньги. Это, считаю, уже доказанный факт. Дни его служебной деятельности сочтены. И пан Гизберт не обойдется отставкой, а наденет кандалы. Но расследование едва начато. Нужны улики, доказательства признания его сообщников. Нам интересны связи этого человека». Сегодня мы арестовали некоего Смидовича, лакея и приближенного его высокородия. Гизберт встревожен. Он станет заметать следы, писать секретные письма, предупреждать сообщников. Как за этим проследить? Никак, сразу же ответил письмоводитель. У Гизберта в доме только поляки, и они его не выдадут. Понятно. А если статский советник захочет тайно снестись, например, с Владивостоком? Запросто. Выдаст своей властью проездное свидетельство нужному лицу, и тот отвезет пакет. Но курьера можно обыскать. Как только он сойдет на берег. Это я могу организовать через жандармов. Хорошо бы узнать, кого Бенедикт Станиславович выберет в письмоносце, чтоб не бить наугад. Бывший ефрейтор задумался. Минут пять он прихлёбывал чай и рисовал пальцем на столе какие-то знаки. Бисеркин пытался было его поторопить, но подполковник не велел. Наконец Платон Ануфриевич тряхнул головой. «Э «Он пошлет баранеску». «Кто такая?» «Сыльная, из крестьян. Э «По фамилии Инджиевская. Проживает в собственном доме позади кирпичного завода». Полюбовница их высокородия. «Что, действительно баронесса?» «Да нет! Это у нее прозвище такое. Вашничает очень!» «Неосторожно будет с его стороны впутывать собственную любовницу», — возразил Таубе. «Считается, что они год назад разбежались. Однако, полагаю, это только для отвода глаз», — ответил Арзамасцев. «Почему вы так думаете, Платон Ануфривич? Письмоводитель поднял на собеседника, умные глаза вздохнул и ответил. Вокруг их высокородия давно уже разные темные люди крутятся. Не дом у него, а можно сказать притон. Одни поляки. И те не всякие, а отворные. Налетчиков с убивцами тут нету никого. Воров тоже нет. А есть махеры, аферисты. И один гравер-фальшивомонетчик. Почему притон? У каждого сахалинского чиновника в прислуге каторжные. Здесь другое. Я давно жду, когда начальство обратит на это свое внимание и прихлопнет. Тут все взяточники до да казнокрады. По русской привычке. Гизберд же преступных наклонностей. Вредный человек, опасный. А Кананович ему много воли дал. А, «Ну почему баронесса?» «Для темных дел нужны доверенные лица, ведь так?» «Так. Инджиевская об этом годе трижды наведывалась во Владивосток. Ни одного парохода не пропускает. И плавает все первым классом, как белая кость. В Нагасаки наведывалась, а бумаги ей каждый раз Гизберт выправляет». «Ага, стало быть, точно так». Если Баранеска днями соберется на материк, то уж не за шляпками, а по команде своего покровителю. Вы можете отследить такую поездку? В вашей же канцелярии оформляют разрешение на выезд? Нет. Проездное свидетельство делают втихаря. Никто и не узнает. Как же быть? А через шесть дней в Александровск зайдет почтово-пассажирский пароход «Берта». Он раз в месяц ходит из Николаевска на Амуре в Владивосток. Стоит там два дня и обратно. После этого долго никаких судов не будет. Полагаете, на нем? Больше не на чем. Если надо Гизберту спрятать что-то с острова. Самый его случай. Платон Ануфревич, а вы не могли бы на той же Берте сплавать и проследить за Инжиевской? Где она поселится? Дальше уж других я людей привлеку. Баронеска знает вас лицо? Арзамасцев смутился. «Ваше высокоблагородие, я ж на службе. Кто меня отпустит?» «А не хотите в батальон вернуться? Сразу получите онтер-офицера. Вы сколько за квартиру платите?» «Двенадцать рублей в месяц. Половина жалования. А остальные деньги поди на питание и одежду уходят. Так?» «Так точно». А в батальоне у вас все удовольствие будет казенное, и квартира тоже. Трава, свечи. И денег на руки те же 12 рублей, наградные к праздникам. Ну? Письмоводитель задумался. Нравилась мне военная служба. Дородный командир с фельдфебелем житья не давали. А здесь при мне будете служить. Я ведь вижу, как у вас голова работает. Правильная голова. И мне такие толковые нужны. Дело в том, что... Платон Ануфриевич... Я же здесь только на год. Отбуду полковничий ценс и вернусь в столицу. Я там по разведывательной части состою. Но это секрет. Да я уж догадался. Стану уезжать, позову вас с собой. А вы решите. За год присмотритесь ко мне и решите. Глядишь, и в Петербурге вместе послужим. А через 12 лет, когда вам будет срок в отставку выходить, тоже помогу. Мы своих людей не бросаем. Или в хороший дом порекомендуем, или в столичное градоначальство наших унтеров охотно берут. Станьте и пенсию, и жалованье получать, да в Питере жить. Что вам прозябать на Сахалине? Ваше высокоблагородие, давайте так уговоримся. Серьезно ответил письмоводитель. То, что обещано, мне интересно. И в армию я, честно говоря, мечтаю. Как узнал... Что вы мёвился со Старосюком пнули под зад, хотел уж к Сергею Ивановичу проситься в роту, хоть ефрейтером, я порядок люблю, и всегда у меня все в полном ажуре было. Однако, если есть надежа с Сахалина уехать, да еще при хорошем месте оказаться, очень вам буду благодарен. И отслужу всей душой служу. А покамест, давайте проверьте меня в деле. Вдруг я вам не приглянусь. Значит, на пароходе плыть готовы. Готов. А в лицо Янжиевская вас помнит? Хм, баба гордячка! Мы для нее все забыдло идем. Тогда первое. Подавайте завтра прошение об увольнении из канцелярии. Есть? Ко мне будете ходить тайно по ночам. Не надо, чтобы нас вместе видели. Понятно. А для чего ходить-то? Буду вас к поездке готовить. Обоих. Сергей Иванович вместе с вами поплывет. «И я?» – удивился штабс-капитан. «А как же рота?» «Ничего. Поживет пять дней без вас. Извольте ли знать, я ротное учение назначил? Перенесете?» «Слушаюсь. Однако, Виктор Рингульдович, что мне в том Владивостоке-то делать?» Арзамасцев будет следить за баронеской. Это только в первый день дальше его сменят. А вы за ней ходить не сможете, вы офицер, фигура заметная. Будете на связи со с капитаном Артлебеном. Это опытный человек, служил в разведке, все умеет. Адрес я его дам вам. Дам перед отъездом. Не обессудьте. На берте поплывете розно, друг с другом не общайтесь. Договоритесь, где встретитесь после того, как Платон Ануфриевич установит место проживания баронески». Есть, хором ответили два новоиспеченных секретных агента. Теперь самое главное. Вам надо выследить того человека, который встретится с янджиевской Скорее всего, он придет к ней в номер вечером. И будет иметь на готове извозчика. Если к тому времени объявится Артлебин, он все устроит. Если же вы окажетесь одни, то действовать нужно так. Таубе долго инструктировал своих сотрудников. Бывший ефрейтор схватывал на лету. Штабс-капитан думал дольше, но усваивал накрепко. Пара получалась хорошая, смекалистая. Барон дал им четкий приказ – арестовать Инжеевскую и ее конфидента, обыскать и доставить под конвоем на Сахалин. Сделать это можно было лишь при содействии отдельного корпуса жандармов. Задача достичь такого содействия возлагалась на штабс-капитана Артлебена. Дни до прибытия Берты прошли в ожидании. Таубе получил сообщение от Бильдердинга, что все его просьбы выполнены. Потом Артлебен телеграфировал, что прибыл во восток и поселился у товарища по училищу. Адрес – Светлановская улица, против тюрьмы. Затем пришла депеша от штабс ротмистра отдельного корпуса жандармов Павлова II – Он сообщал, что получил приказ войти в операцию Таубы представителем от корпуса и просил разъяснить ему суть операции. Барон адресовал его Картлебину. Именно его Таубы назначил ответственным за действие на материке. Уссурийский пограничник получил инструкцию в 670 слов. Опытному офицеру вполне достаточно». Арзамасов подал прошение об отставке и говорил всем, что хочет уехать с постылого острова. С батальонным командиром он общался по ночам. Для этого бедолаге приходилось лазить через забор как загулявшему солдатику, но он терпел. Платон Ануфриевич пересказал барону свои наблюдения, а затем они вместе их анализировали. В дом Гизберта бывшему ефрейтору, проникнуть не удалось. Зато он разговорил соседских лакеев. Те охотно сообщили, что их высокородие сказался больным и на службу не выходит. А Давича через заднюю калитку выходил гулять на огороды. В полночь и с толстой портфелью. Не иначе, как к кирпичному заводу, шлялся жеребец. Доктор, видать, Мацион прописал. Еще было известно, что статский советник развел большую переписку и, среди прочего, отослал две телеграммы во Владивосток и одну в Шанхай. Узнать их содержание не удалось. Наконец наступил день отъезда. С утра к Таубе явился Бесиркин. Он заметно волновался и беспрестанно курил. Офицеры провели вместе время до обеда, а потом поехали на пристань. Берта уже стояла на якоре в версте от берега. У стенки дымил паровой баркас, возле сходни толпились люди. Однако там не было ни одной женщины. Среди ожидавших посадки Таубе разглядел Разамасцева. «Ну где же баронеска? Неужели расчет не оправдался?» Бесиркин сразу стал придумывать всякие ужасы. Что их разгадали, и курьер уже уехал, и вообще... Жалко сдвинутые ротные учения. Но Таубе обратил внимание на трех стоящих неподалеку чиновников. Все они были из канцелярии каноновича Слегка выпившие чиновники о чем-то громко галдели. Это оказались землемер, смотритель центральных складов и архитектор. Особенно надрывался землемер. «Я коллежский асессор, я ведь коллежский асессор!» В его устах это звучало как император Бразилии. Жорж, наплюй, успокаивал землемера архитектор. наплюй да, да, на эту шлюху. Вот ну, давай выпьем. Ты как как какаяшке ассессор, да? Вот я потом взвился Жорж. А она кто? Христиан. Христианка. Нет, я этого не потерплю. Я до генерала дойду бы поздоровался с горлопанами и спросил, «А чего у вас такой шум, господа?» И тут же узнал хорошую новость. Выяснилось, что на пароходе всего одна каюта второго класса, а первого нет вообще. Землемер намеревался занять именно ее, но оказалось, что место уже куплено крестьянкой Инжиевской. «И теперь в удобствах будет путешествовать она». «А сахаринский землемер, чин восьмого класса, поплывет в общей каюте!» «Возмутительно», — сказал барон. «А почему же нельзя ее переселить? Вроде бы здесь это запросто!» «Не тот случай, вздохнул смотритель складов. «Кому хочется ссориться с Сабилом?» С Судницким!» «Злопамятый, зараза!» «Из его превосходительства вьет веревки!» А крестьянка-то его любовница. тут ли бывшая, то ли настоящая, но с ней не связываться. Хм, судя по фамилии Полька. Эх, господа, когда я служил в Варшаве, таких паненок там видел. Сказочные женщины. Какова же ваша крестьянка? Архитектор даже причмокнул губами. Как раз из лучших Муа. Белая кожа, тигриный поступ, не поверите, по-французски говорит. Где же она? Почему я ее не вижу? Да с утра еще забилась на корабль, пока все спали, чтобы место занять. Землемер снова взъерился. Стерва! Давно мы могла уехать с Сахалина, но ну нет. Видать, хорошо ее гизбит по ночам. это. Ну. Дальше последовала матерщина, достойная любого кандального отделения. Подполковник скривился, козырнул и вернулся к себе. Теперь ему оставалось только ждать возвращения парохода. На пятый день выяснилось, что Берта барону не нужна. Шифрованная телеграмма принесла хорошие новости. Тауба из любопытства съездил на пристань, где наблюдал издали за Гисберт Студницким. Тот явился встречать баронеску, а она на берег не сошла. Крайне обескураженный чиновник стал приставать к матросам. Потом помчался на телеграф. Теперь будет слать во Вальевосток волноваться. Таубе вернулся в батальон. Он ждал гостей. Уже в сумерках в Дунайской бухте бросила якорь военно-вестовое судно «Кара». Вильбот свез на берег десять человек. Там их быстро рассадили по закрытым экипажам и отправили в Александровск. Вскоре в кабинет подполковника вошли штабс-капитаны Артлебен и Бесиркин. И еще штабс-ротмистр Павлов II. Последним скромно прошмыгнул Разомасцев. Во дворе ожидали четыре жандарма, прибывшие с Павловым. А в задних комнатах сидели под замком главные гости, Янджиевская, И Нике Люсиус. Он-то и интересовал барона в первую очередь. Артлебен, как старший в команде, сделал доклад. «Виктор Рингольдович, все так и вышло, как вы и предполагали. Янджиевская поселилась в гостинице «Золотой Рог. Арзамасов ее проследил, а потом на смену явился я уже с жандармами». В первый же день Янжиевская поехала в сибирский торговый банк, где поместила 87 тысяч рублей. «Сколько?» – поразился Таубе. «87 тысяч!» По доверенности на счет статского советника Гизберт Студницкого. «Богато нынче живут статские советники. Не то слово. Там на счете уже лежало 110 тысяч». «Граф Монте-Кристо». И еще Янжиевская спрятала в незгораемом шкафе связку бумаг. Бумаги изъяты чинами отдельного корпуса жандармов и находятся у штабск ротмистра Павлова II. Жандарм тут же выложил на стол большой пакет. «Вручаю вам, господин подполковник, как руководителю операции». «Что там?» «Не смотрели». «По внешнему виду частная переписка». «Ну-ну, знаем мы эту переписку». Таубе убрал пакет в стол. И Артлябин продолжил. Вечером того же дня в номер к Юнжиевской явился незнакомый господин. Пробыл полчаса, после чего поехал на батарейную улицу, как оказалось к себе на квартиру. Там он согласно вашему приказанию и был арестован. По документам господина зовут Франц Романович Люсиус, коммерсант и поставщик Тихоокеанской эскадры. В кармане Люсиуса мы обнаружили письмо, написанное по-польски. Предположительно, автор его Гизберт Студницкий. Вот что там сказано. Штабс-капитан вынул лист бумаги и прочитал. «Немедленно прекратите все операции по нашим друзьям. Отлучитесь куда-нибудь из города на месяц. Тут запахло жареным. Я сообщу, когда можно будет все возобновить». Письмо без подписи. Артлебен передал бумагу подполковнику и добавил. Люсиус показался мне тем орехом, который можно расколоть. Янджиевское – другое дело. Ну, ее то как раз есть чем прижать. Деньгами. И в пакете, наверное, много секретного. А что мы предъявим Люсиусу? Операции по нашим друзьям? Хм. Он скажет, что написано про обычные торговые операции. Нам, конечно, известно, что речь идет о якузе но трудно доказать это судейским. Артлебен посмотрел как-то странно и сказал, насчет Якудзе появились некоторые сомнения. То есть, вот что мы нашли в тайнике на Батарейной улице, было спрятано под мраморной крышкой умывальника. И штабс-капитан разложил на столе объемистую таблицу и какие-то планы. Таубе смотрелся и ахнул. Это были совершенно секретные данные о расквартировании войск Восточно-Сибирского военного округа. А в дополнение к ним проект береговых укреплений Владивостока. В бюро обнаружились также средства тайнописи и накладная борода, добавил Артлебен. «Виктор Рингольдович, зачем Якудзе знать про дислокацию наших войск?» «Нет, тут шпионство». «Приведите-ка сюда этого Люсиуса!» — приказал Таубен. «Пора орешек-то колоть!» Вошел человек средних лет, щуплый, с робким взглядом. Он сразу увидел бумаги из своего умывальника и окончательно смешался. «Ваше высокоблагородие, позвольте мне сделать полное добровольное признание». «Это разумно с вашей стороны. Суд зачтет. Только давай с самого начала». «Слушаюсь. С самого начала. С самого начала будет так. Моя настоящая фамилия Паульсон, я бывший вильянский мещанин и... и... беглый каторжник. Сбежал с острова Сахалин три года тому назад. В Японию. По невидению. И там пришлось под угрозой поступить на жалование в Консекеку. Что еще за чертовщина такая?» Это ваше высокоблагородие японская шпионская служба. Ах, это? Продолжай. Слушаюсь. Там ваш, ваше высокоблагородие иначе нельзя было. Заставили. Обещали зарезать. Испугался. И подписал обязательства. После того уже все. Два года меня обучали этому, стало быть, занятию. Какому занятию? Шпионству? Так точно. А вот уж год, как я во Владивостоке, но большого вреда, ваше высокоблагородие, я никак не могу чинить. Потому служба моя почтальонская, можно сказать, с бумажками службы. От одного пакет получил, переклеил в новый конверт и другому отправил. А секретные бумаги, что у тебя в умывальне нашли, рыкнул подполковник. Откуда их взял? И это, по-твоему, никакого вреда? Ты знаешь, что по нашим законам за шпионство полагается? «Виноват. Только курьером был ваше высокоблагородие. Видит Бог, только курьером». «А от кого получил бумаги про хвост? И что у тебя с Гизберт Судницким? Отвечай!» «Я все расскажу. Уповаю на милость следствия и суда. Гизберт главный от конца Кеку на Сахалине. Порядки там, значит, такие».